Голубова, имение барона Вревского, женившегося в 1831 году на Евпоксии Вульф. В устройстве сада и постройках принимал Пушкин, по фамильному преданию, самое горячее участие. Сам копал грядки, рассадил множество деревьев, что, как известно, было его страстью. Рассаживал он и цветы, и принимал даже участие в рытье пруда «Островский». Свой приезд осенью 1835 года Пушкин много времени проводил в Голубове, принимая участие даже в хозяйственных хлопотах. По семейным преданиям, Голубовский сад разбивался под его руководством — гофман Я сделал визит поэту, который вот уже три недели поселился в Михайловском и несколько раз уже был у нас в Голубове. Я застал его в час пополудни еще в халате, что-то пишущим может быть, свою историю Петра Великого, потому что вокруг него были кипы огромных рукописей. В Тригорском и Голубове мы играем в шахматы, а ты как я играю очень плохо, то он дает мне вперед офицер. Однажды он нам рассказал о счастливом времени, которое я провел в Твери, и это единственный раз, когда я его видел таким разговорчивым. Барон Вревский в 4 октября 1835 года. Такой бесплодной осени отроду мне не выдавалось. Пишу через пень-колоду, валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен. Пушкин Плетневу. Первая половина сентября 1835 года из села Михайловского. Пушкин, когда узнал, что я опять брюхата, насмешливо улыбнулся и сказал, «Как это смешно!» На что я ответила, что с его приездом тоже будет и с его женою, и отгадала, потому что она уже брюхата. Баронесса Евпраксия Вревская, брату своему Вульфу. Александр вчера возвратился, потому что до смерти соскучился в Тригорском. Госпожа Осипова постоянно хворает, и Анетта оплакивают свою кузину Нетти, умершую от родов, в Голубове. Госпожа Вревская все время окружена детьми, которые без умолку кричат и горланят с утра до вечера, и он говорит, поверить не можешь, что за скучный дом. Павлищева мужу, 24 октября 1835 года, из Петербурга. Гоголь при разговоре, между прочим, заметил, что первую идею к ревизору подал ему Пушкин, рассказав о Павле Петровиче свиньине как он в Бессарабии выдавал себя за какого-то петербургского важного чиновника, и только зашедший уж далеко, стал было брать прошение от колодников, был остановлен. После, слышал я, прибавил он еще несколько подобных проделок, например, о каком-то Волкове, Бадянский дневник. Пушкин рассказал Гоголю про случай, бывший в городе Устюжне Новгородской губернии о каком-то проезжем господине, выдававшим себя за чиновника министерства и обобравшим всех городских жителей. Кроме того, Пушкин, сам будучи в Оренбурге, узнал, что о нем получена графом Перовским секретная бумага, в которой Перовский предостерегался, чтобы был осторожен, так как история Пугачевского бунта была только предлогом, а поездка Пушкина имела целью аббревизовать секретно действия оренбургских чиновников. На этих двух данных задуман был ревизор, его Пушкин называл себя всегда крестным отцом — Сологуб. Известно, что Гоголь взял у Пушкина мысль ревизора и мертвых душ, но менее известно, что Пушкин не совсем охотно уступил ему свое достояние. В кругу своих домашних Пушкин говорил, смеясь, «С этим малороссом надо быть осторожнее, он убирает меня так, что и кричать нельзя». Аннинков. Я застал мою бедную мать в крайне тяжелом положении. Она приехала из Павловска искать квартиру, и неожиданно ею овладела сильнейшая слабость у госпожи Княжниной, у которой она остановилась. Врачи не имеют никакой надежды. В этих печальных обстоятельствах я еще имею горе видеть мою бедную Наташу предметом ненависти света. Повсюду говорят, что это ужасно. Она так изящно одевается, а ее свекру и свекрови нечего есть, и свекровь и умирает у чужих людей. Вы знаете, как обстоит дело. Нельзя серьезно говорить о нищете человека, имеющего 1200 душ. Это отца есть кое-что, это у меня ничего нет. И во всяком случае, Наташа тут ни при чем. За это должен ответить я. Если бы мать моя захотела поселиться у меня... Наташа, разумеется, приняла бы ее, но холодный дом, наполненный ребятишками и запруженный народом, мало подходит для больной. Что до меня-то, у меня желчь, и голова моя идет кругом. Поверьте мне, милая мадам Осипова, жизнь, какой бы она ни была сладкою привычкою, содержит в себе горечь, которая в конце концов делает ее отвратительной, и свет — это скверное озеро грязи. Я предпочитаю Тригорское. Пушкин Осиповой в исходе октября 1835 года из Петербурга.